Глава двадцать восьмая. Лунин. За ужином Надя неспешно рассказывает о каких-то Тиме и Лере, о любви с Тимуром. Что-то говорит с набитым ртом и саму себя перебивает. «А этот мэр города к тебе каким боком?» Смотрю на нее недоверчиво. «Как-то не вырисовывается у меня картинка. А если туда еще добавить Тимура Манучарова, то тем более». «Морозов?» Радостно вскидывается Надежда и снова тараторит. Мы же с ним в одном классе учились, жили на одной улице. Тима — наш самый лучший мэр. Вопит, правда, что один срок отслужит и уйдет. Надоел ему. А народ на нашего Тимофея Сергеевича молится. Дороги отстроил, убрал с главной площади города уродские лайки И сам в казну не лезет, тараторит Надежда. Глаза горят, да еще и вилкой размахивает. Фантастика, качая головой и закатываю глаза к потолку. «Он очень известный адвокат», – вздыхает жена. Сейчас, правда, клиентуру все растерял. «А ты в курсе всех дел шанского мэра?» – Усмехаясь невесело. «Ничего я понять не могу. Каким боком обычная медсестра к мэру города и местному олигарху?» «Да я у Морозовых почти член семьи», словно почувствовав мое недоверие, выдыхает жена запальчиво. Когда девочки родились, Лера сама с ними не справлялась. Вот Тима меня и попросил. «Девочки?» – переспрашиваю на автомате. Всматриваюсь в горящие глаза. Такие не могут врать. Просто не могут, и все. Тянусь за кусочком соленого огурца и, закинув его в рот, снова сосредоточенно жую. «Да вот же!» Отложив в сторону вилку, жена хватается за айфон и, найдя там какие-то фотки, протягивает мне. Я такие же хочу, заявляет шутливо. Хорошие. Киваю, рассматривая двух одинаковых пупсов в розовых шапках. Будем стараться, Надь. замеряя по-армейски бодро, а сам тупо пялюсь на детей. Девочки, твою мать, девочки! Вздыхаю, стараясь держаться, и вспоминаю Надина. Поцелуй от меня девочек, услышанные мною в один из первых дней. Что я тогда подумал? Отошедшая отдел-товарка передает приветы бывшим коллегам. И принципиально не захотел ничего проверять. Губы растягиваются в улыбке. Это надо быть таким сказочным долбоебом. И самое простое. Возьми, спроси, рот открой, губами пошевели и мозгами заодно. Так нет же. Решил смолчать. А налейте хренов. Что там мной двигало? Ушибленное чувство собственного достоинства? Прикусив язык, обдумываю каждый шаг. Скажи я сейчас правду, и моя девочка снова обидится. Прикольная малышня. Возвращаю жене айфон и добавляю с легкой усмешкой. Заделаем и себе таких же. За один раз не гарантирую, а за два точно управимся. А если мальчик? Довольно улыбается Надя. Я спец по девочкам. Кстати, с моими дочками познакомишься скоро. Они у бабки гостят. У твоей мамы? Растерянно уточняет жена и смотрит на меня широко распахнутыми глазищами. Боится, видимо, новых родственников или опасается. А чего их бояться? Маманя у меня мировая. Вот только позвонить ей надо, предупредить. А то заявимся, как снег на голову. Нет, у бывшей тещи, но к нам придут обязательно. Они у меня прикольные. А бывшая жена? Осторожно интересуется Надя. В Питере живет. С новым мужиком. А девчонки захотели с бабушками. Юлия гоняет, а бабки балуют. Поясняю чуть издраженно и, окинув взглядом Надину пустую тарелку, вздыхаю. «Ты поела?» Отодвигаю посуду в сторону. Теперь можно и поговорить. «А я думала, мы уже все обсудили», — обескураженно лепечет Надежда. И, опалив меня строгим взглядом, спрашивает настороженно. «Так ты до сих пор думаешь, что я проститутка?» С ума сошла? Конечно, нет. Подхватываюсь с места и, усевшись рядом с женой, тяну ее к себе. Наверное, я с самого начала знала тебе правду. Просто влюбился, как дурак, и насочинял всякую чушь. Благо, под нее прекрасно легли обстоятельства нашего знакомства. А твои друзья? Я, наверное, сам виноват. Вытащил тебя на плече из полиции, засунул в тачку, но и ты особо не сопротивлялась. Да еще платье это красное. Декольте до пупка и каблуки, как то табуретки. Естественно, я ошибся. Мы все ошиблись. Ожесточенно тру лицо, пытаясь вспомнить тот теплый сентябрьский денек в богом забытом шанске. Если бы не знакомый полкан, я бы там до сих пор куковал. А пацанам не пришло бы в голову поискать в местном изоляторе. Кстати, а что ты там делала? Смотрю строго, но в голосе так и проскальзывают мягкие нотки. Не могу я сердиться на жену. Сам дурак. Перепутал все, что можно и нельзя. Теперь хоть головой о стенку бейся. Я тебе сразу сказала. С Тонат отодвигаясь. Когда ты еще с капельницей лежал? Да? Смотрю, обалдела. А я не помню, Нать, Честное слово. Одно знаю точно. Ты меня спасла. Но, честно говоря, я до сих пор не разобрался в ситуации. Кто меня на заправке ударил? Как я вообще в КПЗ оказался? И что там делала ты? И мужик этот странный. На сутенера еще похож. Он меня избил с толку. — Сутенер? — охает Надежда и повторяет обалдела. — Какой сутенер? Там полицейские были и Тарганов, а больше никого. — Вот, Тор этот. Что вообще за перец? — Тарганов Виктор Петрович. — изумленно смотрит на меня Надежда. — Главный врач Шанского роддома и мой бывший. — Бывший? — Холодеет в душе и становится понятным. Видимо, Надежда влипла в какую-то историю, а этот чистенький халеный слезняк... Тор, твою мать, прискакал выручать подружку. Вот, значит, какие мужики нравятся Надюхе. Наглаженные, в брендовых шмотках. Разгоняюсь от невыносимой ревности. Но ну, она-то с тобой, придурок. Останавливает меня здравый смысл голосом Кирсанова. Выдыхай, Баклан, эта женщина твоя. Так что там у вас случилось? Интересуюсь небрежно. Надя сбивчиво пересказывает, а я, шалея от любви к жене и ненависти к Тарганову, снова сгребаю ее в охапку. Девочка моя, прости! Шепчу, целую в глаза, щеки, лоб, веду ладонью по затылку, затем по податливой шее. И, когда жена утыкается щекой мне в грудь, признаюсь хрипло. Я за тебя любого порву. Слышишь? Я сама виновата, Слава. — всхлипывает Надежда. — Не надо было в ней бежать в этот ювелирный. Знаешь, уже никаких чувств не было. Просто в глаза хотелось посмотреть. — Ты все правильно сделала. Выдыхаю я порывисто. Снова целую. весок, висок, в щеку, в губы. Утираю подушечкой большого пальца слезы. Вглядываюсь в печальное личико жены и улыбаюсь довольно. — Где бы я тогда тебя искал, Надь? Ты об этом подумала, голова садовая?